Глава десятая. Спасется ли? Через несколько минут маленькая шлюпка, называемая в матросском обиходе гичка и находящаяся в личном распоряжении капитана, отвалила от корабля. В гичке сидели два человека, старик-пассажир на руле, а матрос-доброволец на веслах. Ночной мрак еще не рассеялся. Следуя приказу капитана, матрос яростно греб по направлению к скалам Менкье. Иного пути не было. На дно Гички сбросили с борта корвета немного провианта. Мешок с галетами, копченое мясо и бочонок с пресной водой. В ту самую минуту, когда Гичка отошла от корвета, не унывавший даже перед лицом смерти Лавьевиль перегнулся через Ахтерштевень и напутствовал отъезжающих такой шуткой. На такой гичке спастись, конечно, легко, а утонуть и того легче. — Сударь, — прервал его лоцман, — сейчас не до смеха. Через минуту гичка была уже далеко от корвета. Ветер и волна помогали гребцу, и гичка быстро неслась в темноте, временами исчезая между высоких валов. Над необъятными морскими просторами нависло зловещее ожидание. Вдруг безгласный ропот океана прорезал чей-то голос, которому почти нечеловеческую силу придавал металлический рупор. Казалось, что сквозь медную маску вещает античный лицедей. Это говорил капитан Дюбу Абертло. — Королевские матросы! — возгласил он. — Подымите на грот мачте белый стяг. Сейчас перед нами в последний раз встает солнце. Из корвета, грянул оглушительный пушечный выстрел. «Да здравствует король!» — закричали матросы. Тогда с горизонта раздался чей-то другой крик, нескончаемый, отдаленный, неясный и все же четко донесший слова «Да здравствует республика!» И грохот, подобный одновременному удару трехсот громов, отдался в глубинах океана. Борьба начиналась — дым и огонь заволокли море. Там, где в воду падало ядро, по всему гребню волны вскипали крошечные фонтанчики пены. Клеймор изрыгал пламя, пушки его били по восьми вражеским кораблям. В то же время эскадра, расположившись полумесяцем вокруг корвета, открыла огонь из всех своих батарей. Небосвод запылал, словно вулкан вырос из глубины моря. Ветер яростно свивал и скручивал этот гигантский пурпур -пур битвы, то открывая, то застилая корабли-призраки. А впереди, на фоне багряного неба, четко вырисовывался темный остов Клеймора. Видно было, как на верхушке гротмачты полощется по ветру стяг с королевскими лилиями. Два человека, сидевшие в гичке, молчали. Треугольное основание рифа Менкье, образующее под водой как бы усеченный конус, занимает большее пространство, чем весь остров Джерси. Море покрывает его, но до края плоской вершины даже в штормовые дни не доходят волны прибоя. На северо-восток тянется гряда, Из шести огромных утесов, выстроившихся по прямой линии, издали они кажутся высокой стеной, обвалившейся в двух-трех местах. Через узенький пролив, отделяющий главную вершину от шести утесов, можно пробраться только на лодке, да и то, имеющей мелкую осадку. По ту сторону пролива снова расстилается морская гладь. Матрос, которому доверили судьбу бички направил ее как раз в этот пролив. Таким образом, скалы Менкье защищали беглецов от привратности боя. Гребец искусно вел гичку через узенький пролив, ловко избегая подводных камней с правого и левого борта скалы заслоняли теперь картину боя. По мере удаления от клеймора все беднее становились вспышки пламени на горизонте, все глуше доносился бешеный вой орудий, но по упорству взрывов можно было судить, что корвет держится стойко, и что там твердо решили с толком истратить все 170 ядер. Вскоре Гичка очутилась в открытом море, вдали от рифов, вдали от боя, вне предела досягаемости ядер. Мало-помалу поверхность вод посветлела, сверкающие полосы, на которые еще набегала ночная мгла, становились шире. Взбаламученная пена рассыпалась световыми фонтанчиками, по граням волн пробегали беловатые отсветы Вставал день. Гичка ушла далеко от врага, но впереди ее поджидала еще более грозная опасность. Она спаслась от кортечи, но в любую минуту ее могли поглотить волны. Неприметная скорлупка пустилась в плавание без парусов, без мачт, без компаса, и вся сила этой молекулы, отдавшей себя на милость двух колоссов, океана и бури, заключалась лишь в паре весел. Тогда среди бескрайних просторов моря, среди окружающего безмолвия, человек, сидевший на веслах, вскинул бледное в предрассветном сумраке лицо и, пристально посмотрев на человека, сидящего на корме, произнес, — Я брат канонира, которого расстреляли по вашему приказу.